Глава 16. Новое о десятикрылом. «Неприветливое местечко», — сказал Чани, глядя на обрывистые черные скалы, спускавшиеся к самому морю. «Остров дракона», — вздохнула принцесса. «Здесь и живет Десятикрылый». «Остров прямо создан для него», — согласился Чани. Галера медленно скользила мимо берега, Но нигде не было видно и самой крошечной трещинки в монолитной черной стене, к которой можно было пристать. Из воды всюду высовывались острые, как бритва камни, выраставшие неведомо откуда, буквально под самым носом галеры. Обычный корабль давно бы уже разлетелся в щепки, но золотая галера вовремя отворачивала в сторону от этих каменных клыков и снова шла вдоль скал, вершины которых окутывало темное грязное облако, подсвеченный изнутри красным, как дым в кузнице. Лишь грохот прибоя доносился до путников. Не было слышно обычного на скалистых берегах крика чаек и буревестников, которые так любят гнездиться там. Ни одна птица не кружилась над островом. Постепенно Чани начал тревожиться. «Как мы доберемся до дракона? Остров вот он, но с таким же успехом мы могли бы сидеть у себя дома». «Дракон остается так же далек». «Не бойся», — успокоила его принцесса. «Если ты не доберешься до дракона, то рано или поздно он сам до тебя доберется». «Только это и утешает», — пробурчал себе под нос Чани. Проходил час за часом. Золотая галера отмеривала милю за милей, но места для высадки не находилось. «Смотрите, вон там!» — крикнул Хани, стоявший на носу галеры. На фоне черных скал он заметил крошечные зеленое пятнышко. Галера замедлила ход и вскоре ткнулась в источенный волнами камень. А высоко над ними к скале прилепился крошечный зеленый кустик, одинокий и жалкий. «Странно, как это десятикрылый не сжег его!» — удивилась Тариль. Она присмотрелась внимательней и вдруг выкрикнула что-то на колдовском языке. В ответ послышался тихий мелодичный звон языка цветов. Снова Тариль о чем-то спросила. Кустик ответил. Наконец Тариль обратилась к нему с просьбой, и хотя братья не знали языка, смысл разговора им был понятен. В ответ Кустик выбросил вниз маленькую зеленую стрелку. Она росла, удлинялась и спускалась к галере, цепляясь за каждый встреченный камень. Вскоре тонкий зеленый побег, свесившийся с массивной черно-серой глыбы, покачивался над палубой. Нас приглашают подняться, сообщила принцесса. Если мы рискнем довериться прочности этого стебелька, то у нас появится шанс попасть на остров. Нужно только решить, кто пойдет со мной. В этом месте на галере должен обязательно остаться человек. Что значит с тобой? встревожился Чани. Уж не хочешь ли ты сказать, что собираешься отправиться сражаться с драконом? Что мы пустим тебя, — подхватил Хани. Преданные мои друзья, я очень ценю вашу заботу, но вы только что убедились, без меня вам не взобраться на эти скалы. И кто знает, с чем мы столкнемся там, наверху. Я уж не напоминаю, что ни одному из вас черный меч не по силам. Тогда пойду я, — выступил вперед Чаник. «Не перебивай старших!» — остановил он встрепенувшегося было брата. «У тебя есть дело к морскому королю, поэтому тебе не следует рисковать раньше времени. Дело будет опасным, а ты обязан отомстить. Обязан!» Хани заколебался, но потом кивнул. «Удачи вам!» Чани, улыбнувшись, хлопнул его по плечу. Первый по стеблю начала подниматься принцесса повесив ножны с черным мечом на шею. Драконьи глаза на золотой рукоятке как-то особенно мирно поблескивали матовой зеленью. Принцесса, цепляясь за стебель, упиралась ногами в скалу и ползла вверх. Ноги ее скользили и срывались, вниз падали вывернутые камни, однако она не останавливалась. Следом за ней пополз Чани. Когда он скарабкался наверх, то был совершенно мокрый, как будто бухнулся прямо в одежде в море. Руки его тряслись, ноги подгибались. Он с тяжким вздохом опустился на камень. «По-моему, надо немного отдохнуть. У нас нет времени. Дракон может учуять нас, и тогда нам придется плохо. Но я не могу сделать ни шага. Тогда я пойду одна». Чани покачал головой, поднялся, хотя ему показалось, что все суставы трещат, и неосторожно глянул вниз. Где-то там, в недоступной глубине, на серо-голубом шелке моря, поблескивала крошечная золотая щепочка, галера. Но как это было далеко? От неожиданности голова у него закружилась, все поплыло перед глазами. Чани пошатнулся и наверняка свалился бы с обрыва, если бы маленькая, но сильная рука Тариль не оттащила его прочь. Наверху остров дракона выглядел ничуть не лучше, чем с моря. Те же угрюмые, безжизненные серо-черные скалы, растрескавшиеся от времени, были присыпаны толстым слоем черной пыли или очень мелкого песка. Было трудно дышать и смотреть. И ни одного дерева, ни единой травинки, ни птицы, ни зверя. Равнина была бы совершенно неподвижной, если бы не крошечные вихарьки пыли, постоянно крутящиеся в воздухе. Вся равнина была усеяна беспорядочно разбросанными валунами и обломками скал. Все это наводило на мысль о свирепом пламени, бушевавшем здесь когда-то, и еще не умершим совершенно. Кое-где из провалов между камнями поднимались желтые струи сернистого дыма. Весь остров чуть заметно вздрагивал и колыхался, когда в его бездонных глубинах возникал протяжный раскатистый гул. Видимо, там бушевал огонь. Тариль и Чани двигались с трудом, то и дело проваливаясь в пепел по колено. Пепел был горячим. Неожиданно до них долетело чье-то невнятное бормотание. Тариль, предостерегающе скинула руку, и они пошли к большому гранитному валуну, как будто расколотому ударом топора, такая узкая и ровная щель была в нем. Затаились. Можно было понять, что говорят двое, но о чем они говорили, не разобрать. «Ветер в нашу сторону», — шепнула Тариль на ухо Чани, — «поэтому мы и слышим кое-что». «Надо узнать, кто это», — ответил Чани. «Попробуем подобраться поближе». Крадучись, прижимаясь к камням, они приближались к голосам, осторожно и медленно. Наконец они устроились в глубокой расселине, прикрытой сверху тяжелой каменной плитой, и решили немного передохнуть. Вдруг наверху, над самым камнем, что-то бухнуло, и скрипучий голос брюзгливо произнес. «Долго же ты намерен спать?» «Сколько намерен, столько и намерен», — ответил другой, завывающий бас. «Не ты мне указ». Принцесса и не подскочили. Настолько чистыми и ясными были голоса. Разговаривали, казалось, буквально в двух шагах, но никого в расселении не было. Чань осторожно выглянул наружу. Снаружи он тоже никого не увидел. «Но мой могущественный повелитель требует, чтобы ты немедленно летел к кантону!» Снова проскрипело наверху. «Город нужно примерно наказать за то, что эти мальчишки осмелились помогать отверженным из Танхореза!» В ответ послышался только босовитый зевок. Принцесса, все еще бледная от испуга, шепотом пояснила Чань. — Это Десятикрылый. Разговаривает с кем-то, а мы слышим. — Почему, я не знаю. Наверное, есть какие-то трещины в камне, по которым доходит звук. — А он нас не слышит? — опасливо поинтересовался Чани. — Наверное, нет, иначе поднялся бы такой шум. Они снова замерли. — Будешь ты выполнять приказания приказание Всемилостившего повелителя нашего или нет? — завизжало вверху. «Засохни, бесхвостый», — ответил Бас. «Надоели вы мне все. Подняли в прошлый раз. Такой интересный сон из-за вас не досмотрел. А для чего? Камень какой-то раскусить. А у меня до сих пор зубы от него болят», — пожаловался дракон. «И спать охота». «Да мы тебя...» «Слушай, крысюк, наверное, тебя давно не купали, что ведешь себя так нахально. Смотри, мне недолго сделать». Но, но, не забывайся, — заверещал Крысюк. — С кем ты говоришь? — И верно. Что ты такое? — Я есть полномочный представитель Его Величества. Раздался возмущенный писк. Чани и принцесса тихонько рассмеялись. — Никуда от этой крысы не деться, — заметил Чани. — Куда не пойдешь, всюду на него натыкаешься. Вездесущий прямо. Снова зазвучал бас. «Брысь, поганец! Я спать хочу!» «Ну, послушай, дракончик миленький!» — сменил тон -то крысюк, льстиво запищав. «Ты такой большой, такой могучий, такой сильный! И сделал тебя таким ведь именно всеми повелитель! Ведь это он дал тебе золотые крылья!» «И что с того? Неужели ты будешь таким неблагодарным, что не откликнешься на просьбу о помощи?» Снова кто-то гулко зевнул. — А вот возьму и не откликнусь. — Нет, я, конечно, не угрожаю, но тогда я все расскажу нашему дорогому королю, а там посмотрим. — Совершенно точно. Купали тебя давно.